На следующее утро она явилась позаранку на занятия. Приветствие солнцу далось ей хорошо, а вот дальше на растяжке раскрытия бёдер она, похоже, сделала что-то не то, поскольку потом на встречу с доктором Шапирой еле доковыляла. Доктор Шапиро уже ждал ее в новом месте, которое она для них нашла. Дом стейков и Эля Эйджи на трассе 78. Он обеспокоенно смотрел, как она хромает к их столику. Все в порядке?» «А, да».